глава 10 те кто на другой стороне 4 фрг авиабаза ягель шлезвиг гольштейн ночь с 10 на 11 июня 1982 года менее полутора часов до момента 0 на стоянках и рулежках вокруг ночной впп освещенный лучами многочисленных прожекторов шла обычная для тренировочных полетов суета Проезжали туда-сюда разнообразные спецмашины и джипы. Со свистом и рёбом выруливали на старт, взлетали и садились очередные пары немецких и американских истребителей. В небе мелькали разноцветные огни БАНО и пламя, извергаемое форсажными камерами двигателей. В отдалении, почти в полной темноте, безмолвно крутились антенны радаров. Чуть в стороне, возле арочных укрытий, техники готовили к вылету. Пару камуфлированных в три цвета фантомов f из 81-й тактической истребительной эскадрильи 52-го тактического авиакрыла ВВС США, часть которой была пару недель назад переброшена сюда из Пантаглема. Данная эскадрилья была одной из двух ВВС США, использовавших помимо обычных фантомов, заточные на борьбу с вражеским рлс wild у модификации f4g сейчас снят из производства почти три года назад фантом уже не считался последним словом техники но в качестве универсальной боевой и особенно ударной платформы этот ветеран вьетнама еще вполне превосходил разрекламированные сверх всякой меры новейшие f15 и f16 иглы начали поступать в части три года назад а файтинг фалконы только в прошлом году, и пока что самолеты этих типов не были избавлены от всех свойственных новой техники детских болезней. Их было мало, и, что самое главное, они еще не имели серийных ударных модификаций, оставаясь чистыми истребителями. В популярных авиационных журналах в последнее время много и восторженно писали про то, что израильтяне на F-15 и F-16 Буквально пачками валили и продолжают валить сирийские МИГи над долиной Бекаа, но никаких особых подробностей в прессе приведено не было, и оттого эта информация вызывала у знающих людей определенный скепсис. В общем, пока новая техника не стала по-настоящему массовой, становым хребтом ударной мощи тактической авиации НАТО оставались все те же фантомы и старфайтеры. Последние были и базировавшиеся здесь, в Ягеле, первая эскадра морской авиации Бундесмарины в ближайшее время готовилась частично сменить их на новейшие Торнадо, которые считались более чем перспективными ударными машинами. Но первой серийной Торнадо эскадра должна была получить не ранее, чем через месяц, а на массовое переучивание у этой части ушло бы никак не меньше года. Именно поэтому немецкие моряки продолжали утюжить небо на старых и увы не добрых F-104G, имевших давнюю и прочную репутацию летающих гробов и фабрики вдов. Между тем к самолетам подъехал джип с двумя американскими экипажами. Плотно занятые своими делами техники не обратили на прибывших пилотов почти никакого внимания. Едва лётчики подтянули машину, как из темноты выскочил второй ярко отсвечивающей фарме джип, за рулем которого сидел начальственного вида человек в полевой форме со знаками различия подполковника ВВС США. Погасив фары и заглушив двигатель, Высокий Чин вылез из своей таратайки и направился прямиком к летчикам. Недавно прибывшие пилоты-резервисты еще толком не запомнили в лицо командира своей 81-й эскадрильи Стивена Уитакера. Смирно! скомандовал руководивший техниками рослый мастер-сержант тех состав вытянулся по стойке смирно там, где стоял, тоже сделали и державшие в руках свои гермошлемы летчики вольно парни вольно отмахнулся подполковник и техники без лишних слов продолжили работу. Пилоты между тем разглядывали приехавшие начальство и свои машины. Подполковник был невысок, плотен и еще не стар. А его насупленная физиономия даже в нероном свете аэродромных прожекторов выглядела донельзя сурово и где-то даже хищно. "Так", сказал подполковник значительным тоном, подходя ближе. "Второй лейтенант Бакстон, первый лейтенант Симмонс и вторые лейтенанты Шнайдер и Пиццер, если не ошибаюсь". "Так точно, сэр", отчеканил Симмонс на правах старшего по званию и ведущего этой пары и добавил: «Здравия желаем, сэр!» Подполковник небрежно козырнул в ответ, отмахнув пальцами правой руки на уровне расшитого золотой нитью козырька своей синей бейсболки. «Давно из Штатов, парни!» поинтересовался подполковник. Спросил он это максимально безразличным тоном. Но реально его в последнее время очень нервировало прибытие в Европу большого числа всякого рода резервистов. По 10 лет Уитакер в свое время не успел в Корею, но все-таки сполна хлебнул настоящей войны, сделав во Вьетнаме 44 боевых вылета на F-105 и F-4 и, даже как-то было дело, посадив подбитый Тандзер Чиф с остановившимся двигатель на ВПП Тайландской авиабазы Удорн. Соответственно, он прекрасно знал, что такое пилот-резервист или пилот ВВС Национальной гвардии и понимал, что ждать многого от всех этих вечных запасных игроков никогда не стоит. «Позавчера, сэр», — ответил тот же Симмонс. «И откуда вы к нам прибыли?» — поинтересовался подполковник все тем же безразличным тоном. «Из Нацгвардии, сэр». Ну да, этого он и ждал. В ВВС Нацгвардии только недавно начали полностью переходить на не самые свежие модификации фантомов, а кое-где еще летали на всяком старье, вроде F-100... f101 не считая, разумеется, утюгов-перехватчиков типа f106 В любом случае нацгвардейцы всегда имели об ударах по наземным целям или подавлении вражеских радаров самые смутные представления, но никакого другого кадрового резерва у ВВС США все равно не было, и подполковник это слишком хорошо знал. «Здесь уже летали?» – поинтересовался Уитакер. «Один раз, сэр, в порядке ознакомления, вокруг авиабазы. «Над морем летали? Только в Штатах, сэр!» «Понятно», — сказал подполковник. А сам подумал, что это просто замечательное пополнение. И мысленно ругнулся последними словами. «Небось, пару раз летали над морем где-нибудь в Мирамаре во время тренировок на воздушный бой. Правда, такие упражнения в ВВС нацгвардии бывают весьма нечасто и не у всех. По наземным целям работали один или два раза в жизни». да на уютном полигоне. Зато во время какого-нибудь рутинного патрулирования видели вблизи, то есть это они так думали, что вблизи, русских разведывательных медведей или барсуков, и теперь очень этим гордятся. И вот теперь они оказались здесь, где все просто-напросто другое. Как говорится, велкам, добро пожаловать. И делай теперь с таким пополнением, что хочешь, поскольку других летчиков у родных ВВС все равно нет. «Можно вопрос, сэр?» – воспользовался возникшей паузой и молчанием начальства Симмонс. «Валяй, сынок! А что это за странные подвески, сэр?» Вопрос был вполне закономерным, поскольку глазастый Дэнни Симмонс наконец разглядел таки под фантомами своим и машины ведомого нечто довольно странное. Кроме пары ракет сайдвиндер ближнего боя, двух ПТБ и контейнеров с аппаратурой наведения, Там висела по здоровенной трехметровой остроножшей чушке стального цвета с мощными стабилизаторами. По форме эти фиговины больше всего напоминали то ли сильно уменьшенные ракеты, которыми нацисты когда-то обстреливали Лондон, то ли типичный космический корабль из старинных комиксов 1950-х. Оно вам ничего не напоминает? – спросил подполковник с довольно ехидной интонацией. Кажется, в отношении опыта и умственных качеств новоприбывших он не ошибся. «Никак нет, сэр. Это, сынки, атомные бомбы. Чтобы вам было понятнее, под каждый из ваших птичек сейчас подвешена оснащенное по-боевому Б-61. Примерно 60 килотонн в тротиловом эквиваленте. Усекаете?» «Никак нет, сэр», — повторил Симмонс в милой манере типичного попки-дурака. «Эх, сынки, сегодня у каждого из вас парни». Висит под брюхом больше, чем по три Хиросимы. Это понятно. Вы хотите сказать, сэр, что мы пойдем в обычный патрульный полет с боевыми атомными бомбами?» Спросил Симмонс несколько испуганно. Подполковник даже увидел, или это ему показалось, как в свете прожекторов заблестел пот на его лбу. «А вас, парни, что, не предупредили? У нас тут вообще-то полная боевая готовность». «И сейчас часть вылетов на патрулирование мы фактически выполняем по-боевому». «Нет, сэр, ну, то есть...» Симмонс заметно стушевался. «Хотя, когда сегодня на предполетном инструктаже нас взяли дополнительные расписки о неразглашении секретной информации, мне стало понятно, что что-то тут не то». «Вы, ребята, что, раньше ни с чем подобным не летали?» Возникла пауза. «Я в Штатах с имитатором один раз летал на боевое применение», — признался Симмонс. «Но тот выглядел попроще, был поменьше. Да я его и не сбрасывал. А остальные?» — спросил Уитакер. Остальные трое офицеров замотали головами в знак полного отрицания. «Краса и гордость ВВС Нацгвардии», — подумал подполковник. «Курицы мокрые, мать их!» «Ну вот, теперь и слетаете с настоящими ядерными боеприпасами. в порядке ознакомления». Ведь надо же когда-нибудь и начинать. «А зачем, сэр?» – спросил Симмонс. Похоже, это вырвалось у него совершенно непроизвольно. Ей-богу, лучше бы он спросил у подполковника, не фонит ли эта самая подвеска и будет ли у него стоять после подобных учебно-тренировочных полетов. Такой вопрос у Уитакер воспринял бы с пониманием и неизбежной долей сортирного армейского юмора. Но вот вопросы типа «А зачем?» не вызывали у подполковника ничего, кроме раздражения. Как будто он сам имел хоть малейшее понятие, зачем все это. «Вообще-то, лейтенант, мы с вами люди военные, и не должны задавать таких вопросов», — ответил он Симонсу. «Никому и никогда. А все вместе это называется. Оказание психологического давления на противника. Русские и немецкие коммуняки на той стороне прекрасно знают, что у вас на борту». Возможно, им про это докладывают даже немецкие вояки с этой самой базы. И пусть знают, поскольку это заставляет их всех бзд... То есть сильно нервничать, поскольку мы тем самым показываем им, что готовы в случае чего мгновенно применить эти игрушки, причем по реальным целям. «Сэр, а мы готовы?» – спросил Симмонс. Подполковник понял, что чем дальше, тем больше этот разговор решительно перестает ему нравиться. По его понятиям, офицер не должен был много думать, тем более, когда это касается таких вещей, как ядерное оружие. Опять лишние вопросы, лейтенант. Да вы не бойтесь, за вас же всегда подумают и решат, что делать. Без соответствующей команды из Белого дома никакая война не начнется. Бросать эти игрушки вы будете только в случае, если вам отдадут конкретный категорический приказ, а сами по себе бомбы вполне стабильные. Мои парни с ними летают уже почти три недели, и хоть бы хны. Разве что вас, к примеру, собьют, но тогда это по-любому будет означать, что началась война. А вот тут подполковник по привычке несколько упрощал, одновременно преувеличивая и приукрашивая. Как поведут себя эти хреновины в случае реальной войны он, разумеется, не знал. Как не знали этого и здешние специалисты-вооруженцы. Ни у кого не было ни опыта их реального сброса, ни способов объективного контроля. Последние учения, где кидали реальные тактические ядерные заряды, состоялись еще в 1960-е годы, а их итоги были благополучно засекречены и забыты. А сейчас, после всех ограничительных международных договоров, вообще можно было проводить только подземные ядерные взрывы, которые ровно ничего и никому не облегчали в плане осмысления способов и последствий применения тактических спец боеприпасов вообще подполковник уитакер в свое время пришел в тихий ужас изучив соответствующие инструкции и четко осознав что по идее любому пилота фантома из его эскадрильи ничего не стоит нажать кнопку сброс и скинуть эти самые треклятые шесть десятков килотон куда попало и ведь оно мать его сработает это же вполне себе простая авиабомба только увы с непростой начинкой То есть для этого самого сброса они, конечно, должны были получить соответствующую кодированную команду, но всех этих, столь характерных для стратегов, показываемых в фильмах и описанных в разных глупых книжках ключей и цифровых кодов, которые надо по команде доставать из сейфы предварительно куда-то вводить, здесь и в помине не было. В тактической авиации все всегда было гораздо проще, и это нервировало подполковника больше всего. Он, кстати, подозревал, что и в стратегических силах США не все так гладко, как порой говорят, и все эти дополнительные уровни защиты рассчитаны больше на озабоченные гонкой вооружений и нераспространением ядерного оружия гражданских дураков из Конгресса или средств массовой информации. «А здесь что? Ждут войны?» – спросил Симмонс каким-то совсем не своим голосом. «Боже упаси, парни, пока нет, но ведь все может быть. Карту района изучили? Так точно, сэр. Тогда имейте в виду, что здесь надо все время смотреть в оба. Надо четко понимать, что сейчас вы не в Техасе и по соседству с вами находится отнюдь не Мексика, где тамошние придурки даже и не заметят, если вы вдруг невзначай зайдете в их воздушное пространство. Тут все настолько рядом, что ухо надо постоянно держать в остро. До Красной Германии меньше сотни миль. и до Швеции примерно столько же. И там, и там нас очень не любят, и по любому поводу объявляют боевую тревогу, поднимая дежурные истребители. Поэтому лететь надо строго по кромке территориальных вод. А если, никаких если, сынки, раз вас прислали сюда, значит вы считаетесь достаточно хорошо подготовленными пилотами, при том, что невыполнимых задач вам здесь не ставят. И самое время доказать. то вам не зря деньги платят раз уж вы находитесь на самом что ни на есть переднем крае борьбы с коммунистами да пилоты пары Уайлд weasels майора тедслофа который пойдет вместе с вами ребята более опытные поэтому держитесь их и в случае чего делайте как они главное как я уже сказал строго придерживайтесь заданного курса будьте все время на связи и держите ухо востро да имейте в виду Здесь поблизости сейчас монтируют новейшую станцию РЭБ. Иногда ее ненадолго врубают в тестовом режиме, и из-за этого бывают небольшие проблемы со связью. Но вас это совершенно не должно пугать. Уяснили? Так точно, сэр. В этот момент подошел давишний мастер-сержант, доложивший о полной готовности самолетов к вылету. Тогда по самолетам, парни, приказал Уитакер. Пилоты натянули на головы горшки гермошлемов и полезли в кабины. Техники расторопно убирали стремянки, потом закрылись фонари кабин, включились фары и бано, после чего пара фантомов с мощным все нарастающим ревущим свистом порулила на старт. Провожавший их взглядом подполковник, как это ни странно, не знал, что еще сегодня утром ему был передан категорический приказ из Пентагона отменить все патрульные полеты с подвешенными атомными бомбами до особого распоряжения. То, что он это не услышал, было прискорбно, но, увы, неудивительно. Причина была проста. Уже пятый день, практически по соседству, между Ягелем и Прецем испытывали и тестировали только что развернутую на северном побережье ФРГ новейшую станцию радиоэлектронной разведки ИРЭБ. И именно из-за нее связь в последнее время становилась весьма нечеткой, а иногда и пропадала совсем, и ближняя, и дальняя. КП переставал слышать экипажи в воздухе, а руководители полетов не могли доораться до летчиков. Порой глючили и бортовые РЛС. При этом чертовы рэбовцы имели скверную привычку включать свою аппаратуру неожиданно в любое время суток и абсолютно никого не предупреждать об этом. у Уитакер в этой связи совершенно растерялся. Сначала он пожаловался на них по команде и устно, и в виде рапортов. Ему ответили... что обязательно примут меры, но вместо этого проблемы со связью продолжались. Наконец, позавчера, разозленный бездействием начальству подполковник лично поехал на этот, если можно так выразиться, секретный объект. Что сказать, станция действительно впечатляла и размерами антенн, и количеством народа, который вокруг этих антенн работал. Но это только издали. Вблизи Уитакеру сначала пришлось потратить 40 минут на пререкание с военной полицией на въезде, словно он был не офицером в форме ВВС, а каким-нибудь местным перепившимся бюргером, лезущим в запретную зону. А потом, когда его впустили-таки на объект, подполковник потратил еще полчаса на разговор с донельзя надменным очкариком профессорского вида в форме майора войск связи, который никак не мог взять в толк, Чего, собственно, этот человек из ВВС от него хочет? Уитакер даже повысил было голос на очкарика. Но в этот момент в кабинет явился некий очень уверенный в себе мордастый тип в штатском, представившийся полковником военной разведки и заявивший, что ему глубоко плевать на эти наезды со стороны ВВС и прочих сапогов, поскольку они тут делают важнейшие и наисекретнейшие вещи. Он именно так и сказал: "Государственное дело подчиняясь непосредственно Вашингтону". Дескать, у них имеется свой крайне плотный график разнообразных мероприятий по подготовке к этому самому неизвестно чему, и он никому не позволит этот график нарушать. В общем, поговорили. У Итакера уехал ни с чем, а вечером того же дня ему позвонили сначала из Бонна, а потом и из Брюсселя. Его не только не поняли, но даже на орали и приказали не соваться не свое дело. Подполковнику даже не ответили на резонных вопрос. А как летать при таких-то затруднениях со связью? Точнее, даже не пытались ответить. Велели придерживаться утвержденных планов боевой подготовки и все. А еще сослались на немцев из того же Ягеля, которые продолжали выполнять полеты и абсолютно ни на кого не жаловались. Начальству, конечно, виднее, Но немцы-то летали здесь всегда, в любое время года и в любую погоду, и иногда вполне могли обойтись без связи и РЛС, определяясь по чисто визуальным ориентирам. А что делать ему с этими комнатными орлами из Нацгвардии, которые прибыли в ФРГ три дня назад, но тем не менее уже включены в общий план боевой подготовки? Оставалось только молиться и надеяться на лучшее. Именно из-за очередного пробного включения аппаратуры этой станции шифрованная радиограмма об отмене полетов с атомными бомбами дошла до подполковника не полностью. То есть та часть, где говорилось о некотором снижении боевой готовности, была принята и расшифрована верно. Если бы радиограммы не было, сейчас в воздухе находилось бы вдвое больше самолетов. А вот окончание шифровки, где говорилось об отмене полетов со спецподвесками, и необходимости сдать указанные изделия на склад, подчиненные подполковника просто не услышали из-за тех самых чертовых помех. А посылать запросы с просьбы повторить радиограмму здесь было как-то не принято. И Уитакер не стал этого делать, поскольку счел, что все было понято и расшифровано правильно, а значит, оснований для запросов и уточнений у него не было. В конце концов, если связь временами избоила... то сбоила-то не просто так, а по делу. Зачем соваться, куда не просят? Подполковник плюнул и полез в свой джип. Между тем пара массивных птичек со специзделиями на подвеске замерла на старте. В передней кабине ведущей машины заметно вспотевший первый лейтенант симмонс затянул на лице крепление кислородной маски и, глянув еще раз на пристегнутый к бедру комбеза планшет с картой, попытался мысленно проиграть предстоящую задачу. Вроде бы ничего сложного. Взлететь курсом на северо-восток и пройтись над Балтийским морем по кромке датских и восточно-германских территориальных вод. кильская бухта, потом остров Фемарн. Далее Мекленбургская бухта, пролив Каден-Ренин, затем обогнуть северной стороны остров Рюген, а затем, не дойдя примерно 20 миль до датского острова Борнхольм, повернуть на обратный курс. Действительно ничего сложного. Но если принять во внимание ночь, малознакомый ему лично, район полетов, расстояние между датским, шведским и ГДРовским берегами менее чем в 50 миль, а также общую нервозность по причине повышенной боевой готовности по обе стороны границы, получалось, откровенно говоря, невесело. — Чак, ты там как? Готов? — спросил Симонс своего оператора Бакстона, сидевшего в задней кабине и... очевидно, занятого очень похожими размышлениями. «Готов, Дэнни, все системы в норме», – ответил тот. «Кугуар-2», – запросил Симмонс ведомую машину. «У вас все в порядке?» «Норма», – ответил голос Шнайдера в наушниках. Замершие на ВПП фантомы мигнули посадочными фарами. «Кугуар-1 и Кугуар-2, я ферма». «Как слышите?» – спросил из рации. от чего то похожий на робота из фантастических фильмов видимо, из-за особенностей аппаратуры, голос руководителя полетов. Кугуар-1 и Кугуар-2 на сегодня были позывными Симонса и ведомого экипажа второго лейтенанта Шнайдера. «Кугуар-1, вас слышу! Кугуар-2, вас слышу!» отозвались оба экипажа. «К взлету готовы!» «Тогда вам старт!» отозвалась вышка управления полетами. Двигатели заревели на полную мощность, И оба истребителя-бомбардировщика, разгоняясь, покатились по полосе, так же, как взлетевшая за несколько минут до них и уже растворившаяся в ночном небе пара Уэлд Уизлов прикрытия. Ночные аэродромные огни, словно в калейдоскопе, понеслись по сторонам пилотской кабины и все ускорялись. А потом, усиленно вдавившегося в кресло Симмонса, возникло некоторое чувство неуверенности, какое обычно бывает у пилота любого только что оторвавшегося от земли самолета. Хотя, вроде бы все было штатно. Произведя уборку шасси, Симмонс повел свою пару в ночную темноту, в сторону моря. «Кугуар-2, я Кугуар-1. Как обстановка?» – запросил он Шнайдера. «Кугуар-1, все нормально», – отозвался ведомый. «Кугуар-1, Кугуар-2, я Конюк-1», – раздался в наушниках голос майора Тецлофа, ведущего пару Уэлл Бизлов. Вижу вас на радаре. Видите меня? «Видим», – доложил Симмонс после короткой утвердительной реплики оператора и взгляда, брошенного на экран радара в собственной кабине. На радаре действительно вполне отчетливо светилась пара отметок, державшихся чуть впереди, левее и выше их. А вот здешнее ночное небо симонса не радовало. Но что делать? По идее, облаков не было и на дворе стояло лето, но все равно ему показалось, что здесь все-таки куда темнее, чем над штатами. Кугуар-1, как вы там? Снова прорезался на радиоволне голос руководителя полетов. Нормально, ферма. Тогда немного уберите обороты и ложитесь на курс 120. Высота 8000, выше не подниматься. Быть внимательными, следите за маршрутом, местоположением и действиями конюков. Как поняли, кугуар-1. Ферма, вас понял, выполняю. ответил Симмонс, слегка доворачивая самолет. Затем они резали воздух практически в полной тишине, изредка перебрасываясь короткими фразами с конюком один, которого вполне четко наблюдали на радаре. Темнота вокруг была, хоть глаз выколи. Сверху, если слегка присмотреться, можно было различить звезды и даже отдельные созвездия, а вот внизу было темно настолько, что даже не было понятно, море там или суша. Хотя, судя по очертанию береговой линии на экране радара и по времени, они уже давно летели над морем. И так продолжалось около 20 минут. А потом уже вполне успокоенного Симонса вдруг вывел из себя резкий и неприятный треск и вой, раздавшийся в наушниках гермошлема. От неожиданности он замотал головой, но посторонние звуки не исчезали, а наоборот усиливались. «Дэн, что это за хрень?» – поинтересовался из своей задней кабины Бакстон. «Или я один это слышу?» «Ничего не понимаю. Чак, у меня тоже. И на радаре какие-то помехи», – добавил оператор каким-то не очень уверенным голосом. Симмонс бросил взгляд на приборную доску, и увиденное повергло его в ужас. Шкалы некоторых приборов пришли в движение. В частности, мелко тряслись авиагоризонт и стрелка компаса. изображение на радаре меняло яркость и четкость внятных отметок от пары конюков там уже не было зато появлялись и исчезали какие то хаотичные пятна и отметки вот тебе пресловутая радиоэлектронная борьба за всю свою своюнесильно длинную летную карьеру симанс ни разу не сталкивался с реальными действиями рэбы ни своей ни чужой то есть на учениях в том же техасе им иногда сообщали по ходу дела что то типа А сейчас объявляется полное радиомолчание, поскольку посредник дал вводную о том, что условная РЭБ условного противника поставила условные помехи. Но реальных-то помех никто при этом не ставил. И чем это чревато, Симмонс не знал. «Ферма, я Кугуар-1», – вызвал в эфир Симмонс. «У меня пошли комбинированные помехи по каналу связи, и на бортовой РЛС. Кто-нибудь скажет мне, в чем дело, черт вас подери?» «Кугуар-1!» – прорвался сквозь мощный треск и вой далекий голос фермы. «Не паникуйте! Все штатно! Это не надолг!» После чего его голос окончательно потонул в треске и вое. «Канюк-1!» – без особо надежды на ответ запросил Симмонс Тетцлофа. «В эфире сплошные помехи. Что происходит?» Никакого ответа он не услышал. В эфире были только неприятные для человеческого уха фоновые шумы. «В этот же самый момент...» Ведущий пару Уайлд Уизлов тоже вызывал Кугуара-1, но, к сожалению, абсолютно тщетно. Обе пары не слышали ни друг друга, ни руководителя полетов. Они продолжали лететь над Балтийским морем в прежнем направлении. Правда, опытный ведущий конюков уже сталкивавшийся с безумными выходками рэбовцев, после появления в эфире помех принял единственно верное решение. На широте острова Рюген он взял влево, В результате сего Уайлд Уизлы начали уходить на северо-запад, в сторону Дании, с тем, чтобы экстренно лечь на обратный курс. А вот пара кугуаров, не долетев до Рюгина, взяла чуть вправо, строго на юг, прямо в сторону побережья ГДР. Правда, ни та, ни другая пара этого еще не знали, поскольку друг друга на радарах не наблюдали и имели проблемы со связью и навигацией. Более того, даже свои наземные РЛС видели их в этот момент не очень четко. Правда, через пару минут майор Тецлов услышал таки в своих наушниках через треск помех. «Конюк один, я ферма. Что у вас там происходит?» «Ферма, у меня идут помехи по всем каналам. Мне вас почти не слышно. А с кугуарами связи нет вообще. Это плохо. Похоже, они сильно отклонились от курса и забирают юго восточнее что Через пару-тройку минут они могут быть в территориальных водах ГДР, если не сумеют вовремя определиться с курсом или если эти чертовы помехи не будут выключены. В этот момент подполковник Уитакер тщетно пытался дозвониться до станции РЭБ под Прецем, но его ни с кем упорно не соединяли, поскольку все тамошнее начальство как раз было на эксперименте. Драгоценное время уходило безвозвратно. «Что-что? Повторите!» потребовал тэд слов повторяю кугуар 1 и 2 через несколько минут окажутся над вражеской территории ферма и что я черт возьми сделаю поинтересовался тэд слов они же не меня не вас не слышат кугуар 1 это конюк 1 вы меня слышите ответом было молчание и усиливающийся шорох помех конюк 1 потребовала ферма категорическим тоном «Ложитесь на обратный курс и постарайтесь обнаружить кугуаров визуально!» «Ферма! А что это даст? У меня на радаре идут сплошные помехи, и я их практически не вижу!» «Конюк один! Не рассуждать!» – огрызнулся руководитель полетов, и, прежде чем голос фермы опять окончательно потонул в трески и свести помех, майор Теслов успел услышать. «Матерь божья! Кажется, эти идиоты уже над ГДР!» Майор невесело усмехнулся и приказал ведомому ложиться на обратный курс. Кажется, тот его понял. А на КП руководитель полета в этот момент невзначай услышал на одной из свободных от помех частот бодрую команду на непонятном языке. Третий, я первый. Обнаружена пара неопознанных самолетов. Боевая тревога. Дежурное звено на взлет. Задача в воздухе. Слушая, как в соседней комнатушке командного пункта орёт в телефонную трубку, всё ещё пытающийся соединиться с рыбовцами Уитакер, руководитель полётов чётко осознал, что ничем хорошим нынешняя ночь для них, похоже, не кончится. Симмонс, оказавшись, как пишут в книгах про лётчиков, один в бескрайнем небе, что было не совсем справедливо, принимая во внимание наличие ведомого, снизился, но это ровно ничего не изменило. «Ферма! Я Кугуар-1! Мать вашу!» – заорал Симонс в микрофон. Ответом было шуршание помех. «Чак, КП нас по-прежнему не слышит», – сообщил он оператору и задал классический авиационный вопрос пилота штурману. «А мы вообще где?» «Похоже, сильно отклонились к юго-востоку. Надо быстрее разворачиваться и выбираться отсюда. Радары навигации глючат. Но если прямо сейчас пойдем на северо-запад, не ошибемся». Определись, точнее, визуально, черт возьми. Определишься тут. Тогда снижайся еще. Мне не видно низги. По слушной руке пилота фантом снизился до двух с половиной тысяч. Симмонс не очень понимал, что изображающий не по своей воле глухонемого, ведомый, при этом как привязанный, держится за его хвостом и тупо повторяет все его маневры. А как должен был выглядеть со стороны, для ПВО восточного блока, резкий поворот пары ударных самолетов, Их дальнейший полет с резким снижением к побережью ГДР, да еще и под прикрытием радиоэлектронных помех. Никто из тех, кто отправил пару F4E на это учебное задание, в тот момент, разумеется, не задумывался. А зря, потому что русские все поняли правильно и сыграли по всему Балтийскому побережью ГДР боевую тревогу. Из Дамгартена навстречу фантомам уже стартовало звено советских МиГ-23, пара МИГ-21М ВВС Национальной Народной Армии ГДР. «Ну и что там у тебя?» – спросил Симмонс через минуту после снижения. «А глянь сам на пять часов, будешь приятно удивлен!» Симмонс послушно посмотрел за борт кабины, и первое, что увидел за толстенным плексом фонаря, как по правому борту мелькнули редкие огни какого-то, похоже, не очень большого города. «Мать его! Это же суша!» Ты, Дэнни, поразительно догадлив. Чак, мы что, залетели к коммунякам? Да, я тебе про это уже пять минут толковываю, а ты это все еще не понял. Быстро уходим. Давно пора. Поворачивай. Симмонс заложил боевой разворот, уводя машину влево в северном направлении. Но они не успели. Кабине, с особенно четко выделяющимся в темноте индикаторами приборов, Запиликал нудный сигнал об облучении Фантома радаром. Что такое, Чак? Вроде бы у нас на хвосте несколько воздушных целей, и это явно не наши. Я Кугуар-2, вдруг возник в наушниках сквозь шорохи помеха голос ведомого Шнайдера, про которого Симмонс почти забыл в горячке критической ситуации. Кугуар-1, что происходит? Почему у нас на хвосте чужие самолеты? Потому что мы над Красной Германией, идиот! «Долбаные помехи! Заткнись и делай, как я!» «Вас понял, но у меня падают обороты левого двигателя!» — сообщил Шнайдер каким-то странно спокойным голосом. «Черт побери! Только этого не хватало!» В этот момент над самой кабиной фантома промелькнула быстрым росчерком короткая цепочка цветных огоньков. Симмонс, хоть и не сразу, но догадался, что это короткая очередь из авиационной пушки, которая в темноте именно так и выглядит. Через секунду выше их фантома проскочил вперед темный остроносый силуэт незнакомых Симмонсу очертаний. Были видны Бано на концах крыльев и тусклое пламя форсажной камеры двигателя. Опять-таки не сразу Симмонс определил, что это вроде бы знакомый по альбомам силуэтов самолетов вероятного противника флогер, как в НАТО обозначили МиГ-23. А в наушниках, его шлемофона, между тем прозвучал сквозь треск помех бесцветный голос на плохом английском. Неопознанный самолет, следуйте за мной. Предлагает следовать за собой, сказал Бакстон из задней кабины. Что будем делать? Да пошли они. Связь с базой есть? Нет. Тогда уходим, и будь что будет. В момент, когда он прибавил оборотов к двигателю, последовал сильный удар по хвосту, после чего скорость начала резко падать. а управляемость машины тоже явно снизилась. На приборной панели замигали надписи «Пожар» и «Остановка двигателей». Понимая, что выбора нет, Симмонс отдал последнюю команду. «Чак, выходим!» После чего схватился обеими руками за рукоятку катапульты и силой рванул за спуск. Откидная часть фонаря улетела с похожим на приглушенный выстрел звуком, потом сильный удар пиропатронов, Показавшийся Симмонсу хорошим пинком под зад, вышвырнул кресло престижной марки «Мартин Бейкер» во внешний мир. При этом Симмонс почувствовал сильную режущую боль в спине. Потом отвалилось и улетело вниз кресло, а над головой с колобком раскрылся парашют, чей купол был плохо виден в ночной темноте. Вокруг по-прежнему не было видно почти ничего, только что-то тускло-горящее, слегка похожее на комету, неслось к земле. а потом ночное небо озарило тусклой вспышка взрыва, видимо, от ракеты воздух-воздух. Воздух. Вот так непрезентабельно и выглядят современные воздушные бои. И зря кто-то из тех, кто выбирает по жизни карьеру летчика, думает, что когда-нибудь увидит красивые баталии в стиле фильма «Битва за Англию». Вися под шелковым куполом, Симмонс не мог знать, что спавшись, он купил себе всего-то лишних 3-4 минуты жизни. Его оператору Бакстону повезло куда меньше. Он не сумел катапультироваться и сейчас падал вместе с самолетом. Но это было уже неважно. Потому что в том месте, где в небе тускло светилась комета падающего фантома, вдруг грохнула, а потом там как будто лопнул огромный белый пузырь. На секунду, словно при фотовспышке, С необычайной четкостью высветился пейзаж внизу, включая какую-то землю, шоссейную дорогу и деревья. А уже через секунду Симмонс ослеп. Вспышка из белой стала желтой, и эта желтизна мгновенно сменила ночную темноту вокруг него. К тому же ни с того, ни с сего стало нестерпимо жарко. Последнее, что понял Симмонс, это то, что грёбаная спецподвеска по сбитым фантомам все-таки сработала. А уже через секунду и он, и окружающий его воздух горели, превращаясь в светящееся облако плазмы. Через пару секунд от болтавшегося под парашютом пилота не осталось ничего. Он не мог знать, что и под сбитым самолетом ведомого тоже сработал взрыватель Б-61. И через несколько секунд последовал второй воздушный ядерный взрыв. Обе бомбы сработали на высоте нескольких сотен метров прямо над окраиной небольшого ГДРовского городка Вольтаст в округе Росток. По соседству с памятным по ракетным экспериментам доктора Вернера фон Брауна в времен прошлой войны островом Узедом, судьба около 10 тысяч вполне мирно спавших до момента первого взрыва местных жителей в этой связи оказалась довольно незавидна. Интересно, что во всех мыслимых и немыслимых военных планах НАТО данный населенный пункт значился когда же не второстепенная, а очень третьестепенная цель. И объектом для первого удара в случае начала войны по нормальному сценарию Вольтаст никогда бы не стал. Но, увы, все сложилось именно так, как сложилось. Вместе со сбитыми фантомами Испарились четыре находившихся в воздухе советских МиГ-23 и оба ГДРовских МиГ-21М. Но это было еще не все. Расплавились или упарив в море из-за мгновенного отказа всех бортовых систем шесть F-104G ВВС ФРГ, выполнявших плановые учебно-боевые вылеты, пилотов которых КП в Ягиле, опрометчиво перенацелила на поиск, потерявший ориентировку и связь американской пары. Майору Тецлафу с напарником повезло чуть больше. В момент взрыва их Уайлд Уизлы находились довольно далеко от эпицентра, хотя и летели прямо в сторону вспышки. Но когда после сработки первого заряда на их бортах вырубилось буквально всё, у экипажей не оставалось никаких других вариантов, кроме катапультирования. Это им вполне удалось, но спасло летчиков ненадолго. Майор тетслов даже вполне успешно достиг гребней волн, успел снять гермошлем и надуть спас жилет. Но что в этом толку, если световое излучение сначала ослепило пилота, а потом верхний слой воды вокруг него закипел? Поэтому неизвестно, кому в тот самый первый день повезло больше. Испарившемуся симонсу или сварившимся заживо Тецлафу и трем его коллегам. Радиоактивное облако от взрывов, с очень кстати дувшим в последние дни восточным ветром, понесло в западном направлении. Через полчаса оно накрыло Штральзунд, через час Росток и Висмар, через полтора часа Любек и Киль, а через три часа благополучно достигло Дании. Мощный электромагнитный импульс от двойного ядерного взрыва начисто выбил всё электрохозяйство на севере ФРГ, сильно повредив западным немцам и военные мощи НАТО, поскольку русские и ГДРовцы всё-таки ждали чего-то подобного и успели оперативно вырубить большую часть своих радаров и средств связи. В Ягелях, где ни с того ни с сего погас свет, поначалу даже началось нечто похожее на хаос. Технари лихорадочно пытались запускать аварийные дизель-генераторы, но почти все они оказались или законсервированы, или не имели топлива в резервуарах. Так что это оказалось достаточно серьезной и неожиданной проблемой. Не было ни связи, ни всего остального. И персонал аэродрома очень быстро почувствовал себя, словно на необитаемом острове. Мало кто из них знал, что спустя полчаса после первых двух ядерных взрывов этой войны Уже пошла на взлет шестнадцатая воздушная армия ГСВГ по всей ГДР в Нойвельцеве, Альштетте, Вернойхине, Брандисе, Демине, Фалькенбурге, Мезербурге, Альтенбурге, Цербсте, Кеттене, Альтеслагере, Витштоке, Дамгартене, Финнове, Гроссенхайме, Финстервапльде, Бранде. Лерце и Гроссдельня поднимались в предутреннее небо или выруливали на старт обвешанные бомбами и ракетами самолеты с советской фронтовой авиации, пять авиадивизий и нескольких авиаполков армейского подчинения. Больше 600 боевых машин МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-24, Як-28 различных вариантов. Поскольку по объекту на территории ГДР был однозначно нанесен ядерный удар, а трактовать как-то иначе последовательный двойной атомный взрыв было невозможно, а никаких комментариев со стороны НАТО в течение получаса не последовало, хотя запросы от советских представителей поступили сразу же и на всех уровнях, это было расценено как начало большой войны. Военная машина организации Варшавского договора медленно пришла в движение. И получилось это, как обычно, в результате случайного и неблагоприятного стечения обстоятельств. В помещении на втором этаже полутемной вышки управления полетами аэродрома Ягель, освещенный только тусклым синеватым светом аварийных аккумуляторных фонарей переносок, дежурный с позывным ферма сначала слышал только ругань и вопли наземного персонала. Это было нисколько неудивительно, поскольку, во-первых, Самолеты и экипажи, находившиеся в воздухе в момент взрывов, скорее всего, не имели шансов вернуться уже никогда, а во-вторых, никто пока не понял, а что, собственно, это было. В мозгах у большинства западонемецких и американских вояк прочно сидела уверенность в том, что современные войны вот так вдруг не начинаются, а значит... Должна же быть какая-то подготовка, какое-нибудь предупреждение, план в конце концов. Но вместо этого просто вырубилось электрохозяйство, а никаких внятных команд от вышестоящих штабов все еще не было. Поэтому никто не знал, что же им следует делать в первую очередь. Восстанавливать электроснабжение, срочно прятаться по бомбоубежищам, которые здесь было, кстати, раз-два и опчелся, или готовить вверенную технику к боевому вылету. Единого мнения на этот счет ни у кого не было. К началу 1980-х в любой армии мира инициатива была делом уголовно наказуемым. А потом неожиданно ожила резервная линия экстренной связи. Дежурный слышал, как телефону позвали подполковника Уитакера. В светлеющем предутреннем сумраке было видно. как в соседней комнате за прозрачной перегородкой подполковник слушает, что ему там говорят, и его, и без того выглядевшее безжизненно в свете аварийных лампочек лицо, принимает и вовсе мрачное выражение. Сам Уитакер не сказал в трубку почти ничего, только несколько раз переспросил, выдавив из себя короткие слова, типа «да», «что», «как», «да» и «так точно». Потом он перестал переспрашивать и поддакивать. а затем положил трубку. Дальнейшее не мог предположить вообще никто. Подполковник сел на ближайший стул, потом достал из кобуры 9-мм беретту и, не меняясь в лице, шмальнул себе в правый висок. Содержимое его головы темной жижей вылетело на стенку с расписанием дежурств по КП, тело сползло на пол. Заорали и започитали находившиеся рядом с подполковником связисты. Однако никаких четких приказов по-прежнему не поступило, и осмыслить увиденное самоубийство два десятка человек, находившихся в этот момент на КП, просто не успели. Через 16 минут после того, как Уитакер столь буднично и добровольно расстался с жизнью, серия наров кучно накрыла вышку и разом покончила со всеми, кто там находился. А потом на все еще обесточенный ягерь посыпались бомбы, превращавшие в хлам и металлолом аэродромные сооружения. Стоявшие заправленными в укрытиях и на стоянках немецкие старфайтеры и американские фантомы взрывались красиво, словно петарды, а в небе над горящей базой оглушительно ревели турбины, причем чужие. В НАТО еще никто ничего по-прежнему до конца не понимал, но было ясно, что русские нанесли ответные авиаудары, причем по всей территории ФРГ. Восточный Берлин. Раннее утро, 11 июня 1982 года. Началось. Констанц Ренхард проснулась в комнате своей берлинской квартирки на третьем этаже старого дома на Ватштрассе, разбуженная сильным свистом, переходящим в грохот, от которого задрожали стекла в рамах. Вскочив с постели, она кинулась к окну. При этом ее мать, фрау Магда, спокойно спала в соседней комнате. констанция этому нисколько не удивилась, поскольку мама, как и покойный папа, в свое время еще девочкой провела немало ночей по бомбубежищам, подмассированными изматывающими бомбежками англо-американцев, и ее, как и многих из того военного поколения немцев, было трудно разбудить чем-то вроде канонады. А в том, что это было именно канонада, Констанц почему-то не сильно сомневалась. Она приоткрыла штору и осторожно выглянула на улицу. Было еще темно. Город тонул в предутреннем мраке, но в некоторых домах вспыхивали и гасли огоньки электрических лампочек. Как видно, непривычные звуки досрочно разбудили не ее одну. Из окна третьего этажа было видно довольно плохо, но где-то за Шпрее, в западном направлении, над крышами домов и кронами росших вдоль улиц деревьев, Глухо гремело, трещало и бухало. Потом раздался свистящий, характерный для реактивного самолета и, кажется, даже сдвоенный рев, после которого в западном направлении глухо бабахнуло, а небо над городом осветило тусклая вспышка. А через пару минут Констанц увидела за оконным стеклом, как где-то далеко, явно за стеной, в небо взлетают разноцветные змейки осветительных ракет, Мелькают светлые пульсирующие росчерки а временами что-то вспыхивает, озаряя горизонт. В большую и настоящую войну Констанце верить не хотелось. Хотя два дня назад ей позвонил недавний нежданный приятель, симпатичный, неплохо говоривший по-немецки русский солдат Виталий. Башмаков все-таки сумел на пару минут добраться до телефона автомата. Мало кто знал, чего ему это стоило. который явно очень торопился и успел сказать только, что у них сейчас слишком много дел и в увольнении поэтому никого не пускают. После этого он извинился за то, что долго не давал о себе знать, пообещал сразу же позвонить, если сумеет получить увольнительную, и повесил трубку. В общем, констатс было ясно, что военная активность повышается с каждым днем. об этом говорили хотя бы участившиеся полеты над городом и окрестностями военных самолетов и вертолетов перемещение нескончаемых колонн различной техники а также жалобы подружек чьи парни сейчас служили в ха ха их тоже перестали отпускать в увольнение но что бы вот так неожиданно и война на улице стала слышно сирену под окнами проскочил освещенный синей мигалкой бело зеленый вартбург. с надписью «Волькс Полицай». А минут через пять над улицей повис тяжелый, скрижащущий грохот и ляск от которого мелко задрожали уже не только оконные стекла, но и стоящая в кухонных шкафах посуда. Затем улицу осветили лучи тусклых фар, и прямо под домом Констанц, одуреющий, воняя соляровой гарью, проскочила остроносая гусеничная машина с плоской башенкой и коротким пушьим стволом. над которым торчала какая-то толстая труба на подставке. Из башенного люка высовывался, сутулившись, человек в черном комбезе и ребристом шлеме. За первой машиной мелькнула вторая, третья, десятая, двадцатая. Потом констанс откровенно сбилась, поскольку у нее в глазах заребило от трезначных номеров на бортах машин. Казалось, что им не будет конца, но в какой-то момент рев стал сильнее. Из-за кормы очередной остроноса машины на улицу выкатился уже вполне настоящий танк. Массивный, зализанный, похожий на купол башни и длинный пушечным стволом. За первым танком замелькали его близнецы-братья. И снова казалось, что их колонна бесконечна. Констанц чисто машинально отметила, что вся эта техника двигалась в западном направлении. К мостам через Шпрея, а вот куда дальше... к ближайшему ККП в зоне НХАЛе или, к примеру, в сторону аэропорта Темпельгов, что находился за стеной в американском секторе. Она, разумеется, не знала, да и не могла знать, что саперы ХХА ГДР уже успели снять инженерные заграждения и организовать проходы в стене, а в таких условиях все КПП утратили прежнее значение. Точно так же Констанц, как и большинство восточных берлинцев, не знала, что в этот самый момент выдвинувшаяся из района Карлхорста 6-я гвардейская мотострелковая бригада, эту превосходившую по численности и оснащенности некоторые советские мотострелковые дивизии часть натовцы обычно именовали Берлинская бригада и другие части двадцатой гвардейской общевойсковой армии ГСВГ, а также ХХА ГДР уже ворвались в западный Берлин и занимали его почти не встречая сопротивление чему способствовали точные и внезапные для противника удары авиации и грамотные действия, заранее просатившиеся в столь милые сердцу покойного президента США Джона Кеннеди, город разведывательно-диверсионных групп, которые готовились к этому 20 последних лет. Отрывок из экстренного заявления ТАСС. 7 часов утра, время московское. 11 июня 1982 года. накапливая в западной европе колоссальные запасы чудовищных средств массового уничтожения включая свыше семи тысяч ядерных боеприпасов и более 800 самолетов большинство из которых могут доставлять к целям в среднем по 4 ядерных заряда мегатонных мощностей американские империалисты всегда преследовали коварные цели во первых они всегда стремились максимально сократить дистанцию нанесения ядерного удара по советскому союзу А во-вторых, отодвинуть как можно дальше от США опасность сокрушительного ответного удара. Именно они усиленно пропагандировали идею так называемой ограниченной ядерной войны. То есть такой опустошительной войны, которая была бы ограничена территориями СССР и Западной Европы. Сегодня американская военщина вместе со своими партнерами по НАТО перешли последнюю черту. нанеся по территории Германской Демократической Республики тактический ядерный удар. При этом правительства США и ФРГ отказываются признать сам факт совершения этого чудовищного злодеяния, гнусной провокации, в результате которой уже погибли тысячи мирных людей. Советский народ не может спокойно наблюдать за подобными военными провокациями империалистических агрессоров, стремящихся развязать полномасштабную ядерную войну. Мы не можем оставаться спокойными и безразличными ко всему этому. Даже в этот тяжелый час коммунистическая партия и советское государство продолжают предпринимать настойчивые усилия по укреплению мира и предотвращению начала полномасштабной ядерной войны. Верные своему союзническому долгу, находившиеся в полной боевой готовности советские вооруженные силы и войска государств, участников Варшавского договора, были вынуждены нанести ряд превентивных ударов по военной инфраструктуре НАТО на территории ФРГ и в Западном Берлине и начать локальные боевые действия с целью исключить возможность повторения сегодняшней трагедии и не допустить дальнейших ядерных ударов по территории стран Социалистического Содружества. Миролюбивая политика нашей партии и государства всегда обусловливала сугубо оборонительный характер советской военной доктрины. Мы всегда были решительно против истребительной ядерной войны. Советский Союз никогда не был инициатором создания новых разрушительных видов оружия. Мы всегда принимали ответные меры, дабы быть не застигнутыми врасплох. поджигателем войны из агрессивного блока НАТО это не удалось. Советский Союз в очередной раз поставлен перед необходимостью принимать ответные меры для защиты своих границ и границ своих союзников. из телефонного разговора министра иностранных дел СССР Андрея громыко с госсекретарем США Александром Хейгом по горячей линии. 11 июня 1982 года. 8 часов 10 минут утра. Время московское. В начале этого разговора американский госсекретарь отметил для себя, что хотя у его московского собеседника и был голос пожилого человека, что неудивительно, учитывая его возраст. По-английски Громыко, тем не менее, говорил прекрасно. И разговор с ним не был легким с самого начала. Опять-таки, Хейг точно не знал и мог только предполагать, кто еще в Кремле или в каком-нибудь засекреченном командном пункте для советских вождей, кроме Громыко, сейчас слушает этот их разговор. Но что их слушает кто-то еще, а возможно и сам Андропов, Хейг был уверен. Сам он точно знал, что после окончания разговора его запись немедленно будет прослушана президентом, министром обороны и массой других, имеющих соответствующий допуск лиц и чиновников. Мы с вами, господин государственный секретарь, беседуем уже больше 10 минут, а вы так и не соизволили ответить на мой главный вопрос. Советское руководство хочет понять. Являются ли произошедшие сегодня ночью на территории Германской Демократической Республики события началом полномасштабной войны? Почему ваша администрация и Министерство обороны не сделали никаких официальных заявлений, а президент Рейган отказался от личной беседы по этому поводу с генеральным секретарем Андроповым? Господин министр, поймите меня правильно, президент пока не может дать вам по этому поводу никаких разъяснений. Почему? Позвольте спросить. Пока у нас недостаточно информации с места событий, чтобы давать им однозначную оценку. Господин государственный секретарь, зачем вы пытаетесь в очередной раз вести нас в заблуждение? Даже мы знаем, что был полностью разрушен город Вольтаст на территории союзной нам Германской Демократической Республики. При этом погибли и серьезно пострадали десятки тысяч человек. Самолеты НАТО сбросили на этот город две атомные бомбы с суммарной мощностью около сотни килотонн, и при всем при этом вы утверждаете, что у вас недостаточной информации? Да, недостаточно. У нас сейчас затруднена связь с нашим командованием в Западной Европе. Кстати, господин министр, почему ваша авиация наносит удары по территории ФРГ? Господин государственный секретарь, наша позиция полностью изложена в сегодняшнем заявлении ТАСС. Это ответные меры, направленные на то, чтобы исключить возможность дальнейшего применения НАТО оружия массового поражения. Наша армия начала действовать в соответствии со своими союзническими обязательствами, и только после того, как на территорию одного из наших союзников было совершено ничем не спровоцированное ядерное нападение. Я искренне соболезную вам и руководству ГДР, но, как я уже вам сказал, пока мне нечего добавить, господин министр. И когда администрация президента США будет любезно сделать официальное заявление и, наконец, разъяснить, означает ли события последних часов, что СССР и США находятся в состоянии войны, мы немедленно сообщим вам об этом. Хорошо, мы ждем. Но имейте в виду, что все наши стратегические силы приведены в состояние полной боевой готовности, и любые акты агрессии с вашей стороны незамедлительно вызовут ответные жесткие адекватные действия. Я незамедлительно передам ваши слова президенту, господин министр. Разговор между президентом США Рональдом Рейганом и министром обороны США Каспаром Уэнбергером в салоне борта номер один ВВС США по пути из Вашингтона на один из особо защищенных правительственных командных пунктов Гору Шайен в штате Колорадо 11 июня 1982 года, около 9.00. Время московское. Породистое красноватое лицо президента в эти часы было каким-то особенно суровым. К счастью, временами шеф был еще способен слезть со своего любимого конька и, перестав нести всю эту псевдомессианскую ахинею про богоизбранность американской нации и дьявольскую сущность русских коммунистов, внимательно слушать и задавать вполне разумные для человека невеликого ума вопросы. Во всяком случае, к радости Каспара Уайнбергера, этот разговор пока шел во вполне конструктивном русле. Возможно, эти проблески президентского ума спровоцировали жуткий стресс и дискомфорт последних часов. Еще бы, не каждый же день приходится в пожарном темпе покидать уютный Белый дом и, прихватив с собой чат и домочадцев, первую леди и ораву штатных прихлебателей, уматывать из Вашингтона к черту на кулички. Подальше от густонаселенных районов восточного побережья пылившиеся без дела со времен Карибского кризиса глубокие подземные норы. А возможно, шеф никогда не был таким дурачком, каким иногда казался во время некоторых своих особенно запомнившихся почтеннейшей публики публичных выступлений. Хотя точно этого в администрации Белого дома, разумеется, не знал никто. Каспар, мы разговариваем с вами битый час. «А я по-прежнему не понимаю почти ничего из того, что вы говорите», — сказал президент. «Извольте выражаться яснее, и перестаньте, наконец, думать, что вы находитесь на очередном заседании кабинета по поводу военного бюджета». «Да я и сам еще не все до конца понимаю, господин президент». «Понимаете, такого вообще не должно было быть, черт возьми. Им уже за двое суток до этого был отдан четкий приказ прекратить полеты с подвешенными атомными бомбами». но они его по какой-то причине не выполнили. Что значит не выполнили? В последнее время наши военные удивляют меня все больше. Когда речь заходит о реальной обороне нашей христианской отчизны, они почему-то отделываются общими фразами, но зато в том случае, когда необходимо демонстрировать твердость и выдержку, они почему-то оказываются излишне деятельными. Так, понеслась, подумал Вайнбергер. Похоже, шеф опять заговорил высоким штилем. Не дай бог его опять заклинит, и тогда все будет как всегда. Одна единственная дурная извилина периодически портила президенту всю его голову. Господин президент, все дело в нашей слишком сложной структуре и излишне запутанной схеме подчиненности. Получилось так, что люди из ВВС то ли не получили, то ли неверно расшифровали полученный приказ. Главной же причиной было то, что по соседству в ускоренном темпе монтировали и вводили в строй новейший комплекс радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Эта станция предназначалась для планировавшихся нами операций против Польши, и работавшие там парни подчинялись непосредственно ЦРУ, никак не связывая свои действия с Пентагоном. В итоге мы теперь имеем несанкционированный ядерный удар по территории ГДР. При этом было сброшено две бомбы, да еще и самолетов. которые, получаются действовали под прикрытием радиопомех и прочих средств радиоэлектронной борьбы. И теперь из-за этого рокового и дурацкого совпадения уже никто не поверит в то, что это была случайность. Виновники наказаны. Да теперь это уже не особо важно, господин президент. То есть как? Поскольку мы не сделали никаких официальных заявлений и не признали, что мы находимся в состоянии войны с Восточным Блоком, Советы атаковали основные аэродромы и военные объекты на территории ФРГ. А их танки, похожие, перешли западногерманскую границу и уже вошли в западный Берлин. Кстати, в этой связи их вполне можно понять, поскольку они явно ожидают от нас дальнейших ядерных ударов. «Господи, за что мне все это?» – вздохнул президент и спросил. «И что мы, по-вашему, должны теперь делать? Немедленно начать Третью мировую войну? Запустить ракеты?» Вообще-то вы главнокомандующий, вам решать. Чёрт возьми, какие-то чёртовы недоумки, сапоги вонючие, допускают роковые ошибки, а я теперь должен разгребать всё это дерьмо после них. Каспар, русские наносили какие-то удары по территории США. Пока, разумеется, нет, но их стратегические силы в полной боевой готовности, как, впрочем, и наши. На лице президента возникло какое-то особенное, нечасто появляющееся выражение. Мало кто знал, что у него это было признаком усиленной мозговой работы. «Ну, тогда я думаю, пускать в ход всю нашу ядерную мощь пока не стоит», – изрек он наконец. «Почему?» «Потому что это слишком дорого обойдется нам самим». «Время для неожиданного превентивного удара вами упущено. Советы находятся в полной боевой готовности». и в случае необходимости способны нанести удар, который мы не сможем отразить полностью. Или я не прав? Возможно, вы действительно правы, господин президент. Конечно, прав. Мне же уже успел позвонить по горячей линии немецкий федеральный канцлер Шмидт, прямо из Бона. Даже посмел кричать на меня. Я не все понял, но он нагло заявил, что мы негодяи и провокаторы, подло втягивающие бедных немцев в войну с коммунистами совершенно против их воли. Особенно сокрушался, что первыми погибли немцы в том захудалом городишке. То есть, получается, ему их жалко, этих красных. Ну, они же тоже немцы, господин президент. Говорят на одном языке. Наверняка у многих из них были родственники в ФРГ. Да, весело. За последние без малого 40 лет они разучились воевать, Зато научились слишком много болтать. Нет, я, конечно, понимаю, мы бы тоже были вне себя, если бы русские уронили пару ядерных бомб, скажем, на Торонто или Монреаль. Мне бы тоже сразу начали отвечать. Но это же мы, те, кто избран Бога для нашей великой миссии, а не эти проклятые безбожники. Хотя, по-моему, публично объявлять о состоянии войны с Россией нам пока не стоит. Поскольку пока что получается, мало того, что мы кругом виноваты, так и начали эту войну тоже мы. А этого не может быть. Мы можем только отвечать ударом на удар. Это понятно, господин президент. И какой у нас тогда план действия? Во-первых, нужен режим полной информационной блокады. Эти мерзавцы из СМИ, которые уже один раз просрали Вьетнам, сразу же поднимут жуткий вой. А значит, ввести негласный запрет на информацию. никакой достоверной информации из европы не должно дойти до глаз и ушей американских обывателей по крайней мере до определенного момента пока это не станет выгодно нам самим пока что следует сообщать например о ядерном взрыве из за каких нибудь технических неполадок и перестрелках на границе фрг и гдр в конце концов обратитесь к моим советникам они вам что нибудь этакое в момент придумают а как же европейские сми их так просто заткнуть не получится А кому они нужны? Зато у нас вполне получится какое-то время их игнорировать, заявляя, что они, так же как коммунисты, все лгут и преувеличивают. Вы, кажется, сказали, русские уже на территории ФРГ? Да, мне докладывают, что они уже перешли границу в нескольких местах и продвигаются дальше. Хорошо. Что же тут хорошего, господин президент? Действительно, хорошего мало. И тем не менее... Полагаю, у нас достаточно войск в Европе для отражения русского наступления? Да, но... Что но? У меня пока нет полных данных по потерям, особенно в результате авианалетов, только предварительные прикидки. Ну, это, Каспар, уже несущественные детали. Тогда вот что. Я так понимаю, что немцы, бельгийцы, голландцы и прочие европейцы ненадежны, а этот мерзавец-медтиран уже успел заявить, что эта война в Европе французов вообще не касается. И до момента, пока не будет совершено каких-либо актов агрессии непосредственно против их территории, они намерены сохранять нейтралитет. Он скрытый коммунист, не иначе. И тем не менее, пока отдайте приказ отразить наступление русских в Германии всеми имеющимися средствами, но без задействования стратегических средств и оружия массового уничтожения. Их применять только в случае крайней необходимости. и только после того, как я буду в курсе о вашем намерении их применить. Хотя, если у кого-то из наших парней случайно сдадут нервы, и они долбанут по красным еще одной-двумя атомными бомбами, я никого за это не буду наказывать. То есть как, господин президент? Каспар, не будьте дураком! По-моему, есть смысл посмотреть на реакцию советов. Вдруг, если на их наступающие войска упадет пара атомных бомб, они испугаются и начнут делать глупости, а? В общем, если у нас получится достойно выдержать некоторую паузу, потом можно будет представить все это как вполне локальный эпизод и даже объявить, что красные сами взорвали этот чертов городишко для провокации, чтобы иметь повод для войны. Ну, или мы потом всем докажем, что у нас просто не было другого выхода. Когда после нашей победы организуем международный военный трибунал, вроде Нюрнбергского, и будем на нем судить этих коммуняк, как поджигателей войны. «А русские?» – спросил Уайнбергер, понимая, что, судя по последней реплике, шеф опять начинает заносить, причем не в ту сторону. «А что русские? Несколько дней мы вполне сможем вводить их за нос, не делая никаких конкретных заявлений и продолжая ссылаться на недостаток информации». Они тем временем понесут кое-какие потери и, возможно, поумнеют, заскулят и подожмут хвост. Я полагаю, за 3-5 дней вы стабилизируете обстановку в ФРГ? Очень на это надеюсь. Я тоже. Другие варианты меня категорически не устраивают. Сейчас, увы, не самый благоприятный момент для начала Третьей мировой войны. Зачем мне, спрашивается, нужны мертвые избиратели? Уайнбергер не нашелся, что на это ответить.